16 шестнадцатая. И не опаздывай на ужин. На выходе у баррикады в лобби Рамис вернул мне тесак клык-рыси и выдал дополнительный нож не какой-нибудь кухонный, а самый настоящий, боевой, какие бывают у пловцов, тяжелый морской дьявол с матово-серым клинком из нержавейки и зубчатой кромкой на обухе для перерезания веревок. Рукоять у него была противоскользящей, с защитной гардой, словно специально созданной для мокрой работы. «Это не полагается, но, учитывая риски, возьми», — сказал Рамис и добавил с легкой улыбкой, — «и не опаздывай на ужин». «Морской дьявол. Редкое режущее и колющее оружие. Урон 45-60». «Особый эффект. Зубчатая кромка. С вероятностью 20% наносит дополнительные 8-12 единиц урона при рассечении. Эффективен против снаряжения и средств защиты. «Особый эффект. Тактическое превосходство. При атаке с незаметной позиции увеличивает урон на 35%». И никакого кровотечения, хотя, казалось бы, сам Бог велел такому ножу. Интересно, сам Тарамис в курсе, какое сокровище мне выдал? Ни одно другое оружие, что я создавал сам и видел, кроме секатора Волошина, и близко не стояло с морским дьяволом по наносимому урону. «Постой, Денис!» — донеслось сзади. Обернувшись, увидел Сергеича. Он спешил, а за ним довольно бодро ковыляли Макс с Семёнычем, который тащил какой-то ящик. Чуть приотстав, в последнем плёлся квёлый Эдрик — То, что он так и не оклемался после потери уровней, начало меня беспокоить. Может, заболел? Отправлю к доктору, а если не поможет, приду, разберусь. В крайнем случае вытащу в джунгли на левелап. Сейчас же нужно было спешить, время до обновления ассортимента магазина-чистильщика поджимало. «Какими судьбами, Семёныч?» — удивился я. Сибиряк поставил ящик, а Сергеич — мешок с каким-то барахлом. Рамис выглядел удивлённым, по всей вероятности тоже не ожидал увидеть напарника здесь. — Да вот Михаил Сергеевич, чертяка, соблазнил идеи своей шайтан-машинки, — ответил Семенович. — Бронированный тарантас! — подняв указательный палец, возмутился Сергеич. Тем временем Макс, который от них отстал, увлекся изучением витрины какого-то одежного бутика категории «дорого-богато» и скрылся внутри. — Слышь, Сергеич, — недобро сказал я. — Чего? — почуяв неладное, спросил тот. — Я тебе одно задание дал. Одно. Где Тернер? Пролетарий. Оглянувшись и не увидев Макса Сергеич всполошился и за кудахтал, но тут Макс вышел из бутика на крик, и Сергеич перестал хвататься за сердце. Косяк за тобой, Сергеич. Уже далеко не первый, делоносердито сказал я. Вино потупился тот. Пригляжу за обоими, Денис. Не переживай, заверил Семёныч. Спасибо бросив взгляд на Эдрика, добавил, «И за парнишкой присмотрите? Его бы доктору показать, что-то сам на себя не похож». «Сам лично отведу», — ответил он. «А ты, я слышал, в Маглояк собрался. Не прихватишь там для нас чего-нибудь?» «Для общины?» — я посмотрел на Рамиза. «Прихвачу, конечно». «Да не», — отмахнулся Семёныч. «Для Тарантаса. Если мы, круши-танк, будем делать, то сварка нужна, и лебёдка не помешает. Тут не пробовали искать?» скептически спросил я, кивнув на коридор, ведущий в западное крыло. Семёныч помрачнел, хотел что-то сказать, но, взглянув на Рамиза, промолчал, буркнул лишь. «Ну, ты это, найдёшь, коли, хотя бы запомни, что и где, сгоняем потом». Подумав, я понял, что хватил лишка. Моё отношение к ним диктовалось паранойей и подозрениями, но по факту я от них ничего плохого пока так и не увидел, если не считать одного конкретного вора уровней. «Да не серчай, Семёныч», — сказал я, — «обещать не буду, но если найду, привезу. А не смогу, так потом и правда вместе сгоняем». Сибиряк посветлел лицом, кивнул, показал большой палец. «Мы все вместе пересекли лобби, отделяющее восточное крыло от западного и служившее этакой буферной зоной между опасным миром снаружи и в другом крыле и живыми». Я собирался без задержек пересечь западное крыло, найти лодку, на которой приплыл сюда с киндерманами, и добираться до Маглояга морем. Это будет быстрее, чем пешком, и безопаснее, чем на мопеде через джунгли. Но сначала все же вышел с остальными, включая заинтересовавшегося Рамиза, через служебный вход во двор, а дальше на парковку, где стояли мопеды и несколько автомобилей, включая упомянутый Сергеичем джип, когда он его только успел заприметить, причем не просто издалека, еще и проверив. Но вышел не затем Против группы даже обычных, бездушных, нужно что-то массового поражения. Вспомнив оружие старое, как современный мир, но не утратившее эффективности, я решил отлить бензина для коктейля Молотова. Странно, что ни я, ни Сергеич, ни Макс за все время так и не подумали об этом, а ведь когда сжигали толпу, уже можно было изобрести стратегию быстрого фарма уников. «Семеныч, мне бы бензина слить», — сказал я. «Немного, литра три. Про запас. «Не вопрос», — кивнул Сибиряк и жестом поманил за собой. «Хоть сюда!» Я много раз слышал, как когда заканчивался бензин, водители других машин его сливали и предложил взять немного из джипа, у которого был полный бак. Семёныч поднял меня на смех, дескать, так можно и скалы мак слить, в бензобак иномарки ничего не пролезет. Так что пришлось добывать сперва бутылки. Две полуторалитровые из-под газировки я достал из урны, а затем доить мопеды. С горем пополам я наполнил бутылки и пробежался по другим урнам в поисках пустых, выгреб все, что было. На этом подготовка к рейду только начиналась. Изначально я планировал заняться крафтом уже в Маглояге, чтобы добраться туда налегке, но осторожность взяла верх. Лучше подготовиться и для этого все-таки задержаться. И первым делом мне понадобятся алкогольные запасы коллега Яхана, Потому я направился в западное крыло через центральный вход, рассчитывая найти бар. И тут мне повезло. Оружие ближнего боя у меня уже было, а дальнего скоро появится. Взгляд зацепился за весло для плавательной доски, легкое, прочное и длинное, выше меня. Эврика! Вспомнилось, как меня приложил амбал. Без ярости я бы помер. С такими уродами лучше драться, держа дистанцию. Огнестрелом не разжиться, а вот опыт создания копья имелся, даже ни одного. Только в этот раз оно будет не из черенка, лопаты и ножниц, а из кое-чего более убойного. Я взял весло в руки, и система услужливо подсветила. «Деревянное весло для серфборда. Обычное тупое оружие. Урон 12-14». «Да, по сравнению с моим морским дьяволом детский спортивный инвентарь, но весло было легкое, прочное, длинное, аж выше меня». Карбоновые и стеклопластиковые весла хрупкие, для копья не годятся, амбалу такие переломить, как два пальца. А это весло — идеальная база для копья, если закрыть глаза на то, что нож снова придется приматывать скотчем. Хотя, не убирая весло, я достал нож, крутанул его в руке, ощущая вес и баланс, и задумался. Если скрестить их правильно, а не как попало, может получиться копье, которое позволит держать дистанцию и протыкать всех, кого я видеть не хочу. Образ копья проступал все четче, а все остальное притуплялось. Сырой запах плесени, шорох шагов за дверью, пенье птиц за окном. Однако по понятным причинам крафт не начался, не хватало ресурсов. У меня не было ни веревки, ни клея, ни даже клейкой ленты. Как только намешаю коктейлей Молотова, озабочусь этой задачкой. Скорее всего, все необходимое имеется в помещении для персонала. Но сейчас мне нужен бар. Вот вроде простой рецепт. Бутылки до горючей жидкости, а пришлось порыскать. Бар на первом этаже был разграблен, а на втором я встретил жизнь. Точнее, не жизнь. Трех китайцев нулевого уровня, причем у одного на шее болтался разбитый фотоаппарат. Не то чтобы это такая важная деталь, но улыбку вызвала. А вместе с ней и мысль, и все-таки странно, почему одни бездушные оболочки развиваются и даже эволюционируют, а другие нет. от чего это зависит? Додумать не успел, вскипел адреналин, и я начал сокращать китайскую зомбопопуляцию отеля. Узкий коридор играл мне на руку, они выстроились в цепи, мешали друг другу, я без труда уложил их одного за другим и получил три уника. На третьем этаже меня встретил зомбо бармен тоже нулевой, но уже не китаец, так что пришлось добывать алкоголь силой. Четыре уника есть, осталось собрать девять тысяч девятьсот девяносто шесть. Мелочь, расплюнуть, ерунда. Да не, понятно, что не мелочь, но черт его знает, а вдруг самовнушение сработает, или как там это называла Карина, аффирмации, мантры? «Я сильный и могучий», — уверенно заявил я своему отражению в стеклянной двери. «Мне набить десятку косарей уников ничего не стоит. Я матерый и шерстяной волчара. Боже, как я хорош, как мощны мои лапищи!» Откуда-то издалека кто-то рыкнул, но неуверенно. Наверное, какой-то зомбак пытался заверить вселенную, что тоже ого-го. Но сам я в это не верил. Все эти бредовые мысли шли у меня фоном, пока я в режиме автопилота искал алкоголь. Черт, и здесь все спиртное растащили. Однако зря огорчался. Мне повезло найти нетронутую кладовую за барной стойкой ресторана. Среди полок с элитным алкоголем я отобрал четыре бутылки текилы в узких сосудах с длинным горлышком, идеальная форма для самодельной зажигательной бомбы, плюс стеклянная бутылка из-под минералки, найденная на помойке, плюс четыре ирландского виски. Текилу пришлось слить в кастрюлю. Плакал, но сливал, надеясь, что Сергеич никогда об этом не узнает. утешала что чего-чего, а такого добра на курортном острове хватит лет на двести. Смешивать текилу с десятилетним виски рука не поднялась, и ирландский напиток нашел пристанище в другой кастрюле. Бутылки сами по себе могли служить оружием. «Пустая бутылка, обычный контейнер и метательное оружие, урон один-два». С жидкостями повезло еще больше. В подсобке ресторана нашлись канистры с жидкостью для розжига гриля и пара бутылок растительного масла плюс 3 литра бензина, который у меня уже был. Я расположился в углу пустого ресторана, разложив нужные компоненты. В этот раз системные подсказки мне были не нужны, что делать я знал сам. Не зря столько ночей не доспал за просмотром роликов на Ютубе и чтением Википедии. Вспомнился одноклассник Витёк, фанатевший от беркима Аль-Атами, тусовавшегося с выживальщиками и строившего бункер с припасами на случай БП. Большого Он был настолько подорванным, что на выходные уходил в лес без ничего и несколько дней там выживал. Иногда один, иногда они это делали группой. Он наверняка сообразил бы, как что крафтить и что с чем соединять. А я так, теоретик, офисный планктон. Тем временем Крош слез на пол и принялся настороженно изучать территорию, а закончив, уселся рядом, внимательно наблюдая за моими действиями. Работая в резиновых перчатках, найденных на кухне, я аккуратно смешивал необходимое. Важно было сделать смесь достаточно вязкой, чтобы она липла к цели, но не слишком густой, чтобы быстро воспламенялась. Для фитилей порвал на полосы цветастую занавеску из холла. Она была из плотного хлопка, идеального для таких целей. Каждую полоску я тщательно пропитал бензином с одного края, затем вставил в горлышко бутылки сухим концом наружу. Закрепил надежной изолентой, обмотав каждое горлышко несколько раз. Когда я закончил с последней бутылкой, и по поверхности жидкости внезапно пробежала световая волна, ставшая уже привычной при крафте. Получилось. Важно было, чтобы именно система признала это оружием, поэтому я обрадовался. «Денис Рокотов, вы изобрели чертёж модификации оружия «Усиленный коктейль Молотова». Компоненты. Стеклённая бутылка, бензин, растительное масло, жидкость для розжига, хлопковая ткань, изолента. Качество редкое. Особые эффекты, жгучее пламя, липкий огонь. Хотите дать модификации своё название?» «Конечно хочу!» — воскликнул я. «Зажигалка!» Чертеж редкого метательного оружия «Зажигалка» внесен в список известных модификаций. «Зажигалка» – редкое метательное оружие, урон 25-40, плюс поджигание. «Особый эффект» – жгучее пламя, цель горит в 60 секунд, получая 45 единиц урона каждую секунду. «Особый эффект» – липкий огонь, пламя нельзя потушить водой, огонь прилипает к цели и распространяется на близко стоящих бездушных, радиус поражения – 3,5 метра». «Ес! Yes! Девять метательных снарядов! Можно было и больше сделать, но, во-первых, время поджимает, а во-вторых, я рискую потерять мобильность. Остался один огненный штрих, и можно выдвигаться в маглояк. Девять бутылок со смертоносной смесью я сложил в найденный здесь же пластиковый ящик из-под бутылок, обернул его занавеской, соорудив из нее подобие сумки с ручками и поволок к лестнице, в другой руке держа весло. «Да, весло!» Оставалось скрафтить из него поприличнее копье, но для задумки нужно было что-то большее, чем изолента. Я решил поискать счастье внизу, в коридоре, через который мы с немцами попали в Калигояхан. Все равно это было по пути к служебному входу и пирсу с лодками. Остановившись на лестничном пролете, я выглянул в окно, откуда открывался вид на стоянку. сергей и Семенович спокойно возились с джипом, Эдрик сидел рядом с ними, Макс бродил неподалеку с бейсбольной битой наперевес. Чуть дальше я заметил свежего упокоенного. Ага, вот и кач ему. Спокойный за друзей я спустился на первый этаж и принялся рыскать по комнатам. Удача улыбнулась в хозблоке. Я нашел эпоксидную смолу, пару металлических хомутов, несколько болтов и кусок плотной резины. Подвальный этаж был подтоплен, поэтому я поднялся на первый, нашел закуток у служебного входа и принялся за крафт. Резина пошла в ход первой Вырезал прокладку с выемкой под гарду ножа, так, чтобы нож плотно лег вдоль древка и не гулял при ударе. Копье должно быть прямым. Потом смазал прокладку эпоксидкой, вложил в нее нож, плотно прижал к веслу. Один хомут сразу за гардой, второй у конца рукояти. Затянул до скрипа зубов. На всякий случай еще прихватил болтами через прокладку. Сделал пару пробных выпадов. Сантиметр за сантиметром проверил баланс. Не то чтобы я такой весь из себя матерый копьеносец, просто система жнецов, помогая мне с крафтом, сделала проверку баланса частью процесса. Копье оказалось легче, чем я ожидал, и куда удобнее для махания, чем мой прежний смертельный дырокол. Так, вроде готово. Но где подтверждение системы? Я крепко сжал рукоять, и в этот момент по соединенным частям пробежала ослепительная волна света. «Ого!» — вырвалось у меня — «Три эффекта!» — обрадовался Крош. Спрыгнув с плеча, он понюхал копье и мяукнул еще раз одобрительно. Мяу. «Три эффекта, и урон такой, что я сразу влюбился в копье и бережно погладил древку Жаль только, что щита нет, но можно сделать и его». «Денис Рокотов, вы изобрели чертеж модификации оружия «Продвинутое копье из весла и боевого ножа». Компоненты. Весло для серфборда, боевой нож, морской дьявол, резиновая прокладка, металлические комуты, два, эпоксидная смола. Качество очень редкое. Особые эффекты, зубчатая кромка, тактическое превосходство, протыкания Хотите дать модификации свое название? Я усмехнулся, потому что заранее готовился к этому, а когда увидел особые эффекты, и вовсе убедился в правильности названия и ответил системе. «Втыкатель». Система подтвердила. «Чертеж очень редкого копья «Втыкатель» внесен в список известных модификаций. «Втыкатель» — очень редкое холющее и режущее оружие. Урон 65-85. Особый эффект — зубчатая кромка. С вероятностью 30% наносят дополнительные 20-30 единиц урона при рассечении». Особый эффект «Тактическое превосходство» при атаке сзади увеличивает урон на 100%. Особый эффект «Протыкание» позволяет проткнуть цель, нанося дополнительные 50% урона. Теперь повоюем. Бездушные, то есть 10 тысяч кредитов. Ждите папочку.